Глава 27. -я. Неожиданный отпуск и приятные заботы Как ни удивительно, но продвигаясь все дальше в глубину туннелей, мы не встретили больше жуков. Конечно, искры одиночных целей мелькали где-то на грани моего восприятия, но только и того. А спустя 6 часов я наконец-то обнаружил подходящую для моих целей пещеру, которая не имела внутри дополнительных ответвлений и обладала одним единственным входом. К тому же, очень тесным. Даже мне, чтобы там протиснуться, приходилось слегка пригибаться. Да и сам вход в теперь уже мою пещеру находился довольно высоко. Поэтому оборонять ее будет достаточно просто. Может показаться, что отсутствие второго выхода превратит это место в ловушку и мою могилу. Но на самом деле, от по-настоящему опасных инсектоидов никакой побег не поможет. Тут скорее в приоритете скрытность и незаметность, так как скорость у жуков высоких рангов может быть в несколько раз выше моей. И это еще, если такой инсектоид не умеет летать, что редко, но тоже бывает среди представителей их вида. Внутри каверна была шагов 50 в диаметре а высокий потолок в 30 локтей с небольшими, но глубокими трещинами в дальнейшем позволит здесь разжигать костры, без опасений задохнуться дымом. В общем, место под мой будущий лагерь было неплохое. Пока бойцы обустраивали лагерь, я размышлял, как потратить 1583 ОС. Особенно это было важно, потому как мы здесь собирались обосноваться надолго. Да и ко всему прочему, мне нужно было не только распределить свободные очки характеристик, но и улучшить несколько необходимых в будущем навыков. Когда мои воины закончили укладывать камни на входе нашей пещеры, создавая нечто, напоминающее дверной проем, и все для того, чтобы жукам было еще сложнее забраться сюда, а также после установки палатки, да и обустройства лагеря в целом, я подозвал их к себе. «Ну что, нравится наш новый лагерь?» Растрекотал я. Привыкайте, здесь мы задержимся надолго. А пока каждый из вас должен поглотить по 60 ОС и улучшить навык третий глаз инсектоидов до максимальной третьей ступени. Выслушав от своих воинов варианты развития навыка, понял, что лишь у Леру система дала более развернутое описание каждого из пунктов. Видимо, по причине его более высокой удачи и интеллекта. Хотя даже так понять, какой из вариантов лучше выбрать, было нелегко. Да еще и время на принятие решения ограничено. Первое. Чувствительность дополнительного органа повышается. Вы более детально ощущаете расположенные вокруг объекты в радиусе вашего восприятия. Второе. Сила исходящих от вас волн увеличивается, как и дистанция эффективного восприятия. Третье. Ваша чувствительность претерпевает изменения, любые посторонние звуковые колебания позволяют ощущать объекты даже за пределами эффективного радиуса восприятия. Четвертое. Орган, воспроизводящий звуковые волны, претерпевает изменения и начинает работать постоянно в пассивном режиме. Наверное, я бы выбрал или третий, или, возможно, четвертый пункт. Вполне допускаю, что это могло мне принести некоторые интересные изменения на следующей ступени развития навыка. Но вот выдержат ли мои войны настолько радикальные метаморфозы — это очень большой вопрос. Им больше подошел бы второй пункт, не приносящий кардинальных изменений на постоянной основе. «Ведь сейчас мои воины могут просто не издавать эти высокочастотные звуки, и в результате их спектр восприятия будет ничем не отличаться от самого обычного гоблина». «Но с другой стороны, не для этого ли я оставил этих солдат живых, чтобы проводить на них подобные эксперименты?» «В итоге я решил, что Леуру достанется второй пункт с его самым простым увеличением радиуса обзора». И как итог, он даже серьезных болевых ощущений при прохождении метаморфозы не получил. А его эффективное расстояние восприятия увеличилось почти до сотни шагов. При следующем улучшении навыка он снова выбрал второй пункт, так как все остальные не претерпели изменений. И его восприятие уже позволяло заглянуть далеко за пределы нашей каверны. Шагов на 150 или даже на 200. Тут уже на первый план выходило качество поверхностей, которые отражали издаваемый им звук. Да и физически Леур никак не изменился. Как минимум на голове ничего лишнего не отросло, да и говорил он по-прежнему внятно. Марашу достался третий пункт. Он минут десять валялся на земле, обхватив голову руками, однозначно притворяясь, словно ему действительно больно. Но как итог, он мог, хоть и в размытом виде, Как Мореш тогда выразился, «но ощущать нас, не издавая сам звуков, лишь благодаря производимому нашими телами шуму». Довольно интересное изменение. В итоге к такому воину не подкрадешься незаметно. Но и недостатки неоспоримы. Так как солдат будет постоянно ощущать объекты, которые издают звук. Это как не иметь возможность закрыть глаза во время сна». Но с другой стороны, уши мы во сне тоже не закрываем и как-то же спим. Привыкли же к этому. Следующее улучшение банально добавило ему четкости и дистанции его пассивного восприятия. И опять же, Морэш валялся на земле, крючась от боли. Но никаких визуальных изменений на его хитиновой башке я не обнаружил. А вот с Улером все пошло не по плану, когда он выбрал четвертый пункт. Этот воин действительно бился в непритворной агонии от происходящей в его теле метаморфозе, руками пытаясь разорвать хитин на шее. Мне на мгновение даже подумалось наложить на него чар лечения, но, наверное, даже жизнь моего воина не стоила раскрытия столь удачного месторасположения лагеря. Ведь тогда здесь оставаться уже точно не выйдет. А это в данный момент неприемлемо. Как итог, у него появились под челюстью две небольшие пазухи, отдаленно напоминающие жабры у рыб, но не сказать, что это сильно ухудшило внешний вид и без того страшного монстра. Как результат изменений, Улер стал ощущать все происходящее более естественно, а главное, не прилагая к этому никаких усилий. Как он выразился, теперь это никак не отличается от обычного зрения, ведь все происходящее вокруг него он ощущает постоянно. А вот во время следующего улучшения навыка Олер меня удивил. Оказалось, что все варианты доступных изменений в его случае полностью изменились. Первый. Диапазон частот испускаемых звуковых волн изменяется. Теперь вам под силу ощутить объекты на некоторую глубину. Второй. Частота испускаемых звуковых волн может быть вами самостоятельно изменена в широком диапазоне, позволяя выбирать эффективное расстояние и качество восприятия. Третий. Орган, воспроизводящий звуковые волны, на короткий промежуток времени может создать помехи восприятия всем существам, обладающим схожим видом органов чувств. Четвертый. Орган, воспроизводящий звуковые волны, постоянно, в пассивном режиме. Может быть, при необходимости деактивирован для повышения уровня маскировки носителя». «Действительно интересно». «Естественно, Улер выбрал четвертый пункт. Ведь я серьезно опасался, не повредит ли его рассудок этот навык в длительной перспективе. А имея возможность отключать этот вид восприятия, об этом уже точно не нужно будет беспокоиться». А вот какой я выберу пункт, когда буду улучшать этот навык, это еще очень большой вопрос. Ведь как минимум первый и второй вариант выглядели очень перспективно. На следующее утро, ну если можно так назвать мое пробуждение, ведь в пещере восхождение светила точно ожидать не приходится. Хотя часы в интерфейсе определенно указывали на то, что наступило утро. Так вот. «Плотно позавтраков я раздал приказы, и пока мои воины будут их исполнять, мне предстоит улучшить свои навыки, так как вчера я все-таки так и не смог до конца определиться с их выбором ввиду крайне скудного запаса ОС в накопителях». «Слушайте внимательно», — растрекатал я. «Второй раз повторять не буду. Примерно в трех верстах от нашего лагеря, если двигаться на север, можно найти огромную грибницу плесени». Но она уже практически полностью съедена трутнями инсектоидов. Так что встретить там жуков будет сложно. Вы должны собрать высохшие стебли этих псевдорастений. Чем больше соберете, тем лучше. Этими отложениями мы сможем заменить дрова, которых у нас практически не осталось. Как только выполните это задание, проведите разведку ближайших территорий. Теперь-то вы вполне сносно видите все вокруг». «Сегодня пятнадцати верст будет достаточно. Малая группа жуков необходимо уничтожать. Ведь мне по-прежнему нужны очки системы. Постарайтесь, чтобы добивал инсектоидов Леур, ведь он игрок, и шанс выпадения карты в его случае будет выше». «Будет исполнено, владыка!» Поклонившись, ответили гоблины. «Кстати, Улер, присмотри пару жирных тушек жуков!» Произнес я сегодня вечером будем пробовать их жарить также внимательно отнеситесь к безопасности если наведете огромную стаю на лагерь то лучше не возвращайтесь да владыка уже совсем не уверенно ответили воины расхохотавшись в голос я сказал это была шутка гоблины «Если действительно наткнетесь на большую стаю, и она увяжется за вами, ты, Марэш, должен опередить группу и сообщить об этом мне, чтобы я ее уничтожил на приличном расстоянии от нашего лагеря. Вам все ясно?» «Да, владыка, отец! Благодарим!» Уже куда более веселее ответили мои солдаты. Когда мои гоблины покинули пещеру, я зашел в свою палатку и снял их за костюм. Теперь, наверное, не скоро выпадет возможность им воспользоваться. Добавляю три свободных очка характеристик в параметр «Сила» и довожу его до 18 единиц. Тело наливается тяжестью. Нестерпимая дрожь доходит до самых пяток. Каждая мышца в моем организме бьется в судороге. Не став сопротивляться метаморфозе, я сел на спальник и неожиданно задумался. «А ведь мое тело уже давно не чувствительно к холоду, но мне по-прежнему не хочется сидеть на голом камне». Эта мысль была приятна. Было в ней что-то от настоящего меня, настоящего гоблина, любящего комфорт и некоторый уют. Не зря же я десятки лет таскал с собой дорогой деревянный стул. Жаль, что сейчас он для меня стал слишком хрупким». Дождавшись, когда спустя полтора часа изменение тела закончится, обратил внимание, что мои габариты практически остались неизменны. Для этого мне пришлось замерить рост относительно высоты потолка в палатке. Как итог, прибавка оказалась всего лишь чуть больше ладони, но сами движения стали значительно резче и энергичнее, и это с учетом очень тяжелого тела. Да и чувствовалось, что сил прибавилось». После проверки физической формы я перешел к навыкам, которые хотел улучшить. В этот раз я не стал совмещать эти два вида модификаций, банально не став рисковать, так как прямо сейчас спешки вообще не было никакой. И первым в моем списке значился навык «Ядовитая игла». Это именно то оружие, на которое я возлагаю наибольшие надежды в этом мире. Ведь более смертоносного навыка у меня попросту нет. Внимание! Вы хотите улучшить навык ядовитая игла. 3 из 5 600 УС. Ранг повышен. Сила навыка увеличена. Прочность жала, а также скорость удара жала и скорость полета иглы увеличены. Выберите направление развития. Первое. Увеличивается сила яда. Возможны негативные последствия для самого носителя. 2. Сильно повышается скорость полета иглы. Возникает эффект закручивания снаряда. Точность выстрела на дальней дистанции возрастает. Возможно появление избыточной гипертрофии мышц, отвечающих за запуск иглы. Третье. Количество игл увеличивается с 6 до 9 единиц. Скорость восстановления игл увеличивается и зависит от характеристик организма и общего уровня регенерации. Значительно увеличиваются габариты инкубатора игл. Четвертое. Значительно повышается прочность игл. Скорость восстановления снарядов незначительно снижается. Пробежав взглядом по всем пунктам, отметил, что в них есть небольшие изменения или уточнения от системы. Но мой выбор был неизменен, и никакая гипертрофия мышц меня не остановит. Выбираю второй пункт. Боль скрутила правую руку, ее словно в кислоту опустили. Хитин на предплечье не только ловнул, но и начал отваливаться целыми кусками, словно бы я линяю, как старый ящер. Как ни странно, не только мышцы начали увеличиваться в объеме, но и кости претерпели некоторые изменения, раздавшись в стороны. Но и это было не самое серьезное изменение. Правое предплечье не только увеличилось в объеме, став во обхвате толще левого больше, чем в четыре раза, но и его длина претерпела изменения, став на две ладони больше. И теперь, глядя на свои лапища, создавалось странное ощущение из-за разницы в длине рук. Но когда метаморфоза завершилась, и стоило мне напрячь правую руку и ударить ядовитым жалом просто в воздух перед собой, как произошел легко различимый хлопок, который свидетельствовал, насколько быстро вырвалось из моей руки костяное жало. Даже моего уровня восприятия не хватило, дабы отследить его появление. Конечно, результат будет виден только после испытания реальным боем. Но есть все основания полагать, что выстрел ядовитой иглой будет большим сюрпризом для существ этого мира вечной ночи. И ведь это я еще не довел характеристику силы до двадцати единиц. А вот дальше мне предстоял довольно непростой шаг. И я бы даже сказал, что он в чем-то рискованный. Но проблему, когда мой рост замедлится при увеличении параметра сила, нужно решать в любом случае. Ведь противостоять огромным инсектоидам без возможности использовать магию можно только полагаясь на еще более крупное тело, чем у самих жуков. И именно этого я и хочу добиться. Как минимум прямо сейчас. Лучше плана мне придумать не удалось. Карта навыка. Гигантизм. Один из пяти. Ранг И. Описание. Незначительно, непропорционально увеличивает размеры вашего тела. Количество сина остается на прежнем уровне, что может привести в дальнейшем к сложностям при передвижении в связи с увеличением массы тела. Увеличение отдельных частей тела влечет пропорциональное изменение мышечной структуры, каркаса скелета и внешнего покрытия владельца. Также органы, попавшие под действие навыка, претерпят структурное увеличение. При изучении шанс успеха 93%. Шанс смерти 8%. Насыщение 37 из 100 ОС. Как-то уж слишком подробно описан навык. Система словно предупреждает меня о его опасности. Хотя шанс на успех велик. Да и предчувствие молчит. Хотя в тот раз, когда изучал стальные кости, мое чувство опасности тоже спасало. А может, я себя излишне накручиваю, и подробное описание — это всего лишь результат увеличения уровня моего интеллекта. Внимание! Изучить навык гигантизм. 100 ОС. Тело затрясло, да с таким энтузиазмом, что я растянулся на полу, комкая спальник и, кажется, разрывая его на куски. Но пожалеть об этой утрате я не успел. Сознание затопило болью. И при этом я перестал ощущать все свое тело. Даже зрение и слух отказали. Лишь боль продолжала пульсировать, разрывая каждый кусочек моего мозга. Сколько длилось изменение моего тела, я не знаю. По субъективным ощущениям, система пытала меня несколько дней кряду. Во время экзекуции я даже успел несколько раз пожалеть о своем выборе, начиная подозревать, что мои мучения никогда не закончатся. Но часы в интерфейсе говорили об одном жалком часе. И пусть в это верилось большим трудом, но, по всей видимости, так оно и было. Со значительным усилием, поднявшись на нетвёрдые ноги, я осознал, что касаясь потолка своей палатки. А это значило, что мой рост достиг восьми локтей. Осмотрев тело, понял, всё не так радужно, как представлялось изначально. Руки и плечи действительно стали значительно крупнее. Теперь ладони практически касались колен, а вот корпус и ноги на их фоне выглядели особенно стройными. Да и в принципе, общая несоразность была видна невооруженным глазом. Единственное, что по-настоящему радовало, так это еще больше увеличившееся правое предплечье. А когда я выдвинул ядовитое жало, то определенно был обрадован. Так как теперь оно было длиной, самую малость покороче некогда тяжелого тесака, достигая почти двух локтей. Правда, из минусов было то, что полноценно взять рукоятку тесака, да и любого другого оружия из моего арсенала, я уже не смогу. Ведь лапища стали неимоверно огромными. Как и предполагал, хитиновая броня тоже стала значительно толще. Теперь пробить ее будет очень непросто. Конечно, если не использовать специальные боевые навыки, ну или магию. Но даже так, хитиновая броня на руках стала толщиной в ладонь. Естественно, до уровня прочности моего экзокостюма хитин все равно не дотягивает. Но и банальный стальной доспех будет куда проще пробить, чем мою природную броню теперь. Проведя несколько ударов, я удостоверился, что тело по-прежнему прекрасно меня слушается, и никакого дискомфорта нет. Да и добавившийся вес меня не обременил. Движения так и остались быстрыми и уверенными. Но это еще не конец сегодняшних метаморфоз. Как минимум, нужно еще раз улучшить навык «Гигантизм». «Внимание! Вы хотите улучшить навык «Гигантизм»? Один из пяти. 200 ОС». Ранг повышен, сила навыка и пропорции тела увеличены. Выберите направление развития. Первое. Тело носителя увеличивается более гармонично. Перекосы в пропорциях тела становятся незначительными. Увеличение коэффициента роста тела, связанное с параметром сила, незначительное. Второе. Конечности носителя, отвечающие за нанесение ударов, увеличиваются в размерах. Перекосы в пропорциях тела становятся значительными. Увеличение коэффициента роста тела, связанное с параметром сила, незначительное. Третье. Корпус носителя увеличивается в размерах. Перекосы в пропорциях тела становятся значительными. Увеличение коэффициента роста тела, связанное с параметром сила, незначительное. Четвертое. Голова носителя увеличивается в размерах. Перекосы в пропорциях тела становятся значительными. Увеличение коэффициента роста тела, связанное с параметром сила, незначительное. «Очень интересно. Сразу видно, что этот навык принадлежит расе инсектоидов. Один только четвертый пункт с увеличением головы сразу же заставляет вспомнить инсектоида-пожирателя, который плюется кислотой. У него именно голова отвечает за дальность плевка. Получается, он инстинктивно знает, какой именно пункт при улучшении навыка нужно выбирать. Или же этот процесс происходит естественным образом?» «Это, конечно, все очень интересно, вся эта морфология жуков, но лично мне подходит только первый пункт. Ведь остальные могут сильно снизить мой боевой потенциал. Хотя увеличить еще сильнее руки и превратиться в ходячую баллисту — очень заманчиво. Но тогда я определенно стану чудовищем с очень узким коридором возможных боевых тактик». Ведь моя скорость движения будет заметно снижена. Внимательно перечитав все четыре пункта, опасаясь, что я пропустил нечто важное, выбираю первый вариант. В этот раз меня трясло очень избирательно. Казалось, метаморфоза затронула только нижнюю часть тела. Но и закончилось все быстрее, за каких-то двадцать минут. Ощущения были не на «вы», поэтому ярких впечатлений не добавилось. Снова поднявшись на ноги, стряхнул с плеча обрывки очень дорогого спальника. Теперь тело действительно смотрелось гармонично. Наконец, ноги не уступали в обхвате моей левой руке. Конечно, хотелось бы посмотреть на свое отражение в зеркале, но чего нет, того нет. «Наверное, сейчас я мог серьезно поспорить с тем гигантским вожаком Нурглов не только в силе, но и в том, кто из нас выглядел более устрашающе. Еще осталось пару навыков, которые нужно улучшить, но я засек движущихся в сторону лагеря трех гоблинов, а в их присутствии продолжать метаморфозы считал неприемлемым. Да и устал я за сегодня» ведь меня никто не торопит. Времени впереди даже больше, чем нужно, причем намного. Так как в данный момент никакой спешки у нас нет и быть не может. Как минимум, я надеюсь, что в ближайшее время нас не обнаружат лазутчики инсектоидов из какого-нибудь гнезда и не устроят на нас охоту. Да и палатку нужно привести в порядок, сделать ее выше. Ведь некоторый дополнительный запас полотнища у нас есть.